Евгений Вальс. Елеоль и колыбели богов. Глава 1. Зеркальное стадо. В тот злополучный год что-то пошло не так. Нарушилась гармония, царившая в Бантоле со времён разделения единого народа. Весна ещё никогда не была такой затяжной. Радость от её прихода постепенно превратилась в мистический страх. Цветущие сады перестали восхищать людей. Ни на земле, ни под землёй ничто не наливалось соками и не созревало. Всюду одни пустацветы. Вопреки законам природы, плодоносные деревья, едва сбросив лепестки, вновь стояли как невесты, задержавшиеся у алтаря. Страна всегда славилась сочными фруктами и свежими овощами. Поэтому бантилианцы считали кощунством убивать животных, чтобы есть их. На столы традиционно ставили только растительную пищу. Бантилианцы гордились этим и презирали соседей хищников и падальщиков. Но землю Бантолии словно постигло проклятие. Она стала бесплодной. Скромные запасы фруктов и овощей таяли с каждым днём, а гордые правители Бантолии не спешили просить помощи у соседей. Отчаявшись, люди искали спасения в храмах. Днём и ночью шли вереницы прихожан, несли богатые подношения верховному божеству Архису, но всё впустую. Бог молчал, а его каменное изваяние, похожее на чёрную волну с множеством ладоней, прохладно сверкало гранями драгоценных камней, украшающих его глаза. Тревога в сердцах банталианцев росла. Ара коли бантоли пророчили жителям голодную смерть, и самые напуганные, собрав пожитки, покидали страну. По главной дороге одна за другой тянулись кареты, а за ними телеги, гружённые тюками. В напряжённых лицах людей читалась безысходность. Никто не разглядывал местность и не вёл друг с другом задушевные беседы. И тут их возбударажили оглушающие крики. Люди начали вытягивать шеи, чтобы разглядеть источник. Навстречу беглецам мчался экипаж, запряжённый тройкой птиц. Они горланили так, что народ мигом раступался. Четырёхместная карета напоминала бревно толстенного дерева, на колёсах вдвое больше него. Люди провожали её удивлёнными взглядами. Неужели кто-то пожелал вернуться? В антелианский экипаж традиционно запрягали выносливых и сильных птиц. Горов. Лиловые птицы едва оступающие в роще слану, тащили карету, казавшуюся на их фоне крохотной. Беглецы оборачивались вслед и ругали придкого кучера, но всё же во взглядах их читалась зависть. Надо быть по-настоящему смелым, чтобы вернуться в Бантолю в такие тёмные времена, когда пограничная застава осталась далеко позади. Кучер тряхнул рыжим и ракезом и остановил птиц тонким шестом с деревянным веером на конце. Горовы легко повиновались, вытянув к земле длинные лапы и сложив четыре крыла. Оказываясь рядом с лошадьми, они всегда свысока смотрели на них, хотя не обладали длинной шеей. Гордую голову горовы украшали узкие вытянутые перья. По их количеству можно было узнать возраст птицы. Сколько лет она прожила? Столько перьев насчитывалось в пучке. Едва экипаж замер, в движение пришли его пассажиры. Юноша и мужчина в летах, облачённые в жёлто-зелёные плащи с капюшоном и широкими рукавами, одежду священнослужителей. Высокий статус старшего подчёркивали два амулета, выполненные из кожи и дерева. Символы, изображённые на них, имели право носить только жрецы первой касты храма Архиса возглавляемые верховным жрецом — Санторием. На его фоне младший выглядел скромным подмастерьем, без амулетов, татуировок, перстней и прочих знаков отличия. Оба ловко спрыгнули на землю и огляделись. Их окружал влажный хвощевой лес Бантолии. Здесь травянистые хвощи превращались в деревья с высоченными крепкими стволами с чётким чередованием узлов и между узлей. В узлах располагались ветви, словно симметричные рёбра зонтов. А на них, мутовки листьев, напоминающих кожаные ремни. Густая листва не позволяла солнечному свету проникать сквозь них, и у земли стояла тенистая прохлада. От хвощевых деревьев исходил солоноватый запах, а из-под скрипующих крон доносились одинокие трели птиц. О, великий Архис, мы поступаем как варвары. Прижнёс юноша откинув капюшон. Надеюсь, когда-нибудь принцесса Елеоль меня простит. Бледность его лица подчёркивали распущенные тёмные кудри до плеч. Он выглядел юным, хотя в чёрных глазах светились сила и ум. Его звали Арсением, имя непривычное для Бантолии, чужое. Тем не менее, здесь он прожил большую часть своей жизни. Длинные волосы катрама, второго пассажира, скрученные в жгут, были уложены на затылке вертикальным знаком бесконечности. Низкий лоб и массивная нижняя челюсть сделали его лицо почти треугольным. Прямой, чуть заострённый нос с узкими ноздрями придавал ему строгости, а широкий рот с крупными зубами вносил в этот образ что-то хищное. Довольно сожалеть о Садейном. Мы пересекли границу, и принцессу уже можно не прятать. Катран сурово сдвинул чёрные брови, разительно контрастировавшись с сединой в волосах. «А ну-ка, помоги мне!» Путники вернулись в карету, отодвинули потайной люк в своде крылатого экипажа и осторожно извлекли оттуда тело, завернутое в шёлковую ткань. «Проверь, всё ли с ним в порядке, не задохнулось ли?» Вилел Катрам и, высунувшись в окно, заговорил с тощим кучером о поиске места для ночлега. Юноша уложил тело на скамью кареты, ослабил верёвки и, И осторожно нащупал меж складок ткани шею похищенной девушки. Когда слабый пульс забился под пальцами, он облегчённо вздохнул. Как бы мне хотелось пообещать тебе, Елеоль, что всё будет хорошо, прошептал он и с упрёком посмотрел на своего спутника, который селся напротив и безучастно взирал на девушку. Катраму не доставало величественности Васанки, хотя сквозь плащ проступали бугристые мышцы и широкие плечи. Превосхотство в селе выдавал самоуверенный взгляд человека, который заслуженно стал главным жрецом первой касты. И, как у всех жрецов, красноватого оттенка кожа на лице Катрама была обильна испичерена татуировками с замысловатыми узорами. Скорее карета свернула с главной дороги и направилась по узкой тропе вглубь леса в поисках места для привала. По близости находилось озеро, и кучер направил экипаж к нему. Жрец не спешил освобождать связанную и укутанную в шёлковый кокон принцессу. Лишь уложил её подле себя на скамью и осторожно придерживал рукой. Арсений, сидевший напротив, то и дело бросал тревожные взгляды на пленницу, и катрам наконец не выдержал. Арсений, что не так? спросил он и нахмурился. Неужели ты до сих пор не понял, что у нас не было другого способа привести её в бантолию? Понимаю, но разве мы не могли сделать это как-то иначе? Арсений пристально глядел на жрица. Я смог бы уговорить её. Уверен, Елеоль поехала бы с нами по собственному желанию. Я знаю её с детства, и она сделала бы всё, что угодно, ради спасения отца. Нам вовсе не следовало опаивать её зельем и похищать с собственной свадьбы. Боишься гнева Доринфиского принца? Катрам чуть приподнял бровь. Нет, не боюсь. Но считаю, что мы поступили подло. После всех злоключений, что выпали на её долю, мы просто не имели права отбирать у неё возможность спокойной жизни в Даринфе. Она никогда не простит мне этого. Введём её как поклажу. Арсений бросил выразительный взгляд на Кокан. Катрам тяжело вздохнул и покачал головой. И что ты предлагаешь? Вернуть её назад? Нет, но мы хотя бы могли попытаться уговорить или Арсений Асюкся закусил губу. На бледных щеках выступил румянец смущения. Ты без меня знаешь, как жесток был её отец. Еле Оль всё детство провела в приюте для уродов. Разве стал бы ты делать хоть что-то ради спасения того, кто поступил с тобой подобным образом? Но благодаря его защите она избежала смерти, с жаром воскликнул Арсений. Её бы забили камнями, останься она на родине. Забили камнями. Эхом повторил жрец и согласный кивнул. Дикари. Они всегда считали Елиоль порождением зла. А мы ведём её назад. Арсений повысил голос, но поймав суровый взгляд Катрама, престыжено умолк, опустив глаза. Ты слишком много болтаешь. Катрам некоторое время прожигал юношу гневным взглядом, а потом отвернулся и уставился в окно. В его зелёных глазах давно не отражалась злость, радость или грусть казалось, они были полны тайных мыслей и сосредоточенности. Но несмотря на то, что Катрам был вдвое старше своего юного спутника, время мягко обошлось с ним, оставив на лице слишком мало морщин: одну заметную между бровей и пару в уголках губ. Внезапно Катрам прильнул к стеклу. Слух Арсения пронзили крики горопов и скрежет металла. Карета резко затормозила, и пассажиры еле удержались на сиденьях. Арсений успел перехватить шёлковый кокон, уберегая пленницу от ушибов. Катрам приоткрыл окно и выглянул наружу. "Ради великого Архиса, что происходит?" Кучер спрыгнул на землю, торопливо застегнул жилет, подтянул шаровары и побежал к переполошившимся горофам. "Хозяин, вам лучше на это посмотреть", крикнул он по пути. Катрам выругался, спрыгнул на землю и поспешил за кучером. Вслед за жрецом из кареты выбежала Арсений. Полы длинного плаща распахнулись на ветру, открывая белую льняную сорочку, облегающую торс, и чёрные кожаные шорты, обтягивающие бёдра. Ступни юного священнослужителя обхватывали сандалии и сапоги, любимая обувь бантелианцев. Ремешки сандалий поднимались вверх до колена, удерживая три-четыре кожаные овальные пластины, прикрывавшие переднюю часть голени. Карета остановилась на дороге, огибающий озеро и уходящий вглубь мрачного леса, ставшего сплошной стеной. Но вовсе не лес преграждал им путь. На перерес двигалось полчище куда-то устремлённых спекланов. Топот тысяч быстрых коротких лап смешивался с шуршанием зеркальных игл, покрывавших их спины. Шипы на спине спекланов едва достигали человеческого колена. Пассажиры и экипаж, и кучер некоторое время стояли, ошарашенные зрелищем. Арсений знал много историй, когда эти существа стаи нападали на людей, но сегодня они не обращали внимания на возможную добычу. Ты когда-нибудь видел, чтобы животных, которые считаются редкими, было так много? спросил юный священнослужитель о Катрам. Хотя спекланы не нападали, оставаться на дороге было опасно. То, что мы видим, ещё раз доказывает слова Талоса о нарушении гармонии окружающего мира, ответил Арсений забравшись в экипаж вслед за жрецом и прикрыв за собой дверь. Да, началось. Очевидно, звери не только первыми почувствовали перемены, и их пугают последствия. Стадо зеркальных ежей казалось нескончаемым, и кучер увелели свернуть к озеру, который рассудил, что на песчаном берегу, вдали от опасных спекланов, переждать будет спокойнее. К тому же горовы вдоволь напьются и отдохнут. Почувев близость воды, птицы ускорились, а когда их освободили от упряжки, они поспешили окунуться в озеро, чтобы остудить разгоречённые крылья. Катрам выбрался из кареты и окинул пристальным взглядом песчаный берег. Место в стороне от пекла нав казалось тихим и безопасным, но меры предосторожности не помешают. Катрам накинул капюшон плаща и сцепив пальцы в замок, стал между зеркальным стадом и каретой. Все жрецы первой касты обладали особой магией, и на тыльной стороне ладони Катрама отчётливо виднелись впаянные в кожу три разноцветных полупрозрачных магических камня, окружённые шрамированием в виде ветвиеватого рисунка. Обратив тыльную сторону ладонь к себе, маг задумчиво посмотрел на голубые, белые и красные камни, склонив голову Он чётко проговорил слова древнего заклятия. Их выбатурх. Красные камни вспыхнули, и от них по шраму распространилось свечение. Змахнув рукой, Мака откинул возникший сгусток магической энергии на землю. Там, куда упала капля красного света, появился лучистый круг и сразу впитался в почву. Сделав ещё несколько таких взмахов, Мака кружил карету заклятиями. Теперь И если кому-то из них или другим тварям вздумается поживиться плотью, им придётся самим превратиться в жертву. Арсений с недоверием смотрел на переливающийся красным магический щит. "Испипеляющее заклинание?" задумчиво спросил он. "Разве не проще было использовать защитное, чтобы никому не навредить? Например, более безобидное отбрасывающее. Предпочитай убивать врага сразу", раздражённо ответил маг. Но почему? Лучше, когда враг мёртв, а не озлоблен. Котрам подошёл к выбравшейся на берег Горофе и сказал, поглаживая лиловое крыло: "Не понимаю, почему Доринфицы предпочитают разводить коней. Они кажутся такими непрактичными. Наши Горовы мало едят и движутся гораздо быстрее". В его взгляде читалось восхищение. Горовы выглядели ухоженными и здоровыми. Ведь люди весьма бережно содержали крылатых скукунов, считая их подарком бога Архиса, и даже вместо хлыста использовали веер. «Доринфийцы стремятся во всём быть непохожими на нас», — ворчливо отозвался юноша. «Но спят они, как и мы, лёжа». Арсений тяжело вздохнул и вернулся в карету, не поддержав шутку мага. Его распирало недовольство. Катран снова не согласился с ним и не позволил сделать что-то самостоятельно. Взглянув на Елеоль, лежащую на скамье, он погрузился в поток воспоминаний детства. Сейчас картинки обрели утраченную яркость, проснулись забытые переживания. Арсений увидел Елеоль впервые, когда отец привёз его из маленького городка на востоке Фелидара, где он родился и жил до 7 лет. Неожиданная разлука с матерью и братом глубоко ранила его сердце. С первого дня в чужой стране он обрёл друга маленькую девочку, покорившую его необычной красотой, пугающей других. Молочно-белая кожа Елеоль и белоснежные волосы восхищали Арсения. Её тёмно-вишнёвые глаза, невероятно большие даже для ребёнка, светились добротой. И даже когда другие дети обижали Елеоль, Во взгляде не вспыхивало злобы. Буть Арсений постарше, он сказал бы. Глаза принцессы отражение её чистой души. Но ему было 7, поэтому он лишь удивлялся тому, что ласковая и милая Елеоль может кому-то не нравиться. Арсений и Елеоль много времени проводили вдвоём, в стороне от других. У них появились секреты на двоих и общие фантазии. Чуждые соседским девчонкам и мальчишкам игры погружали их в особый мир, в котором они жили больше, чем в реальном. Много раз их наказывали за то, что они долго гуляли в Бантылянском лесу без сопровождения старших, но ни Арсения, ни Елеоль это не останавливало. Казалось, их дружба будет вечной. На празднике в честь матери рода они поклялись дружить до последнего вздоха. Но когда детям исполнилось по 13, Сон внезапно закончилась. Отец позвал Арсения и сообщил ему, что с сегодняшнего дня игры с принцессой под запретом. Период детских шалостей для них прошёл, и это стало неприлично. Талас поступил точно так же, беспокоясь о репутации дочери. Запреты только разожгли желание Арсения чаще видеть подругу. Лишившись возможности, не взначай прикоснуться к её воло, Арсений понял, что всё время думает только о ней. Мальчик влюбился, но Елеоль, кажется, не разделяла его чувств или была послушной дочерью, потому что их общение прекратилось. Арсинию приходилось придумывать хитроумные планы, чтобы увидеться с ней. А вскоре её везли в приют на другом конце Алории, и Арсиний, как не пытался, так и не смог узнать, где он находится. С тех пор прошло 10 лет. Арсей, скорее ко мне. Раздался требовательный голос катрама. Арсений вздрогнул и вернулся в реальность. "Не пойду", проворчал юноша и отодвинулся в дальний угол. Он не любил, когда кто-то сокращал или изменял его имя на манер своей страны. Возможно, имя Арсений бантилянцам резало слух, но на его родине, Фелидарии, оно входило в десятку самых популярных. Его назвали в честь деда, а того в честь прадеда. Носить имя своих предков в Полидаре считалось весьма почётно. Мак продолжал его звать, но Арсению прямо игнорировал призыв старшего. Но когда раздался долгий пронзительный вопль, Арсений вскочил, глянул в приоткрытое окно кареты и едва успел увернуться. Что-то с чавкающим звуком ударило в стекло и прилипло к нему. Арсений испуганно отшатнулся от вязкой серой слизи. Он поискал взглядом, откуда мог прилететь странный снаряд. И заметил, как из озера на берег выбираются угриподобные твари. Их вытянутые морды с крохотными глазками злобно сверкали, а из распахнутых ртов вылетала густая слюна. Они плевались ею во всё, что движется, с лёгкостью преодолевая магические ловушки катрама и окружали карету. Вылетающая из их ртов слизь воняла тухлой рыбой, но, кажется, не была ядовитой. Земля под ней не дымилась. А та, что прилипла к стеклу, почти сразу застыла и покрылась твёрдой коркой. Арсений замутило, но при доливает вращении он распахнул двери экипажа. Появился отличный способ доказать магу, что он может быть полезен. Но не успел он сделать и шага из кареты, как позади послышался возмущённый голос. Немедленно развяжите меня, феяняб глотки. Арсений метнулся к шёлковому кокону на скамье и принялся развязывать путы, удерживающие принцессу. Елеоль, ты очнулась? воскликнул Арсений, когда из-под складок ткани показалось недовольное лицо девушки. Прости, принцесса. Мы похитили тебя, связали. Я всё тебе объясню. Спекла на тебе в койку. Где я? спросила пленница, потирая затёкшие конечности. Ты в лесу Бантолии и Арсений не договорил, потому что в окно кареты ударил очередной комок вонючей слизи. На нас напали? насторожилась Елеоль. Да, озёрные твари. Я таких не видел раньше. На них не действуют огненные заклинания. Меч зачастую надёжнее магии. У вас есть настоящее оружие? спросила она и поднялась на ноги. Арсений лишь развёл руками. Не ему, как молодому священнослужителю, не ни могу. Никогда не приходило в голову мысль вооружиться мечом или хотя бы кинжалом, ведь они полностью полагались на магию. Тебе не повезло со спутником. Елиоль выглянула наружу, туда, где маг пытался совладать с тварями, посылая на них огненные заклятия. Кто это? Неужели Катрам? Да, принцесса. Теперь он жрец первой касты, и я знаю, кто он такой, перебила Елиоль. Самонадейный из заношивых слуг храма. Он часто выполнял поручения моего отца. Теперь Катрам сильнее самого Антоли, возразил Арсений с любопытством, наблюдая за Елиоль. Принцесса Чуть отвернувшись, извлекла из-под платья несколько металлических деталей, хитро закрепленных на бедрах. Она сделала это легко. Подол состоял из двойного ряда широких лент, струящихся по воздуху. «Возможно», — отозвалась Елиоль, ловко собирая детали в небольшой тонкий меч. «Но сейчас его магия бесполезна. Все доринфийские невесты носят под платьем меч». Арсений Зумлёный уставился на принцессу, протягивая плащ, который сняли с принцессы, когда заворачивали её в кокон. Только те, что вышли из моего приюта, усмехнулась она, и накинув плащ, решительно выпрыгнула из кареты. Ну, показывай своих незваных гостей. Громадную угри двигались словно гусеницы. Они быстро обступили мага, и тут из их тел начали вырастать тонкие, как копья, суставчатые лапы по две возле морды. Монстры протягивали их к магу, не переставая плеваться серой слизью. Разбрасываемые котрамом заклинания, казалось, отскакивали от их чешуи, не причиняя вреда. Кочер, выронив дубинку с шипами, катался по земле, пытаясь освободиться от застывающего на нём стеклянным панцирем слизи. И только лиловые горофы могли сопротивляться озёрным хищникам. Птицы били их крыльями и клевали слизистую плоть, вырывая куски мяса. На глазах удивленных мужчин Елиоль двумя взмахами ловко отрубила голову ближайшему из озерных монстров. Через мгновение еще три упали к ее ногам. Катрам кивнул и начал спешно подбирать более мощное заклинание. Арсений очнулся и подобрал оружие кучера. Монстры спешно собрались в кучу и одним мощным залпом выпустили в девушку настоящий фонтан слизи. Елиоль сбросила плащ, быстро покрывавшийся стеклянной коркой и осталась в лёгком платье. Поток ветра растрепал её белоснежные волосы. Молочного оттенка кожи засияло на солнце. Принцесса казалась такой хрупкой, что даже тонкий меч в её руках выглядел неестественно. Однако она искусно владела им. Маг тоже пытался сражаться, но потоки магического огня, которые он обрушил на монстров, не причиняли им никакого вреда. Если бы не Арсений, который отбивал комки с Лизей дубинкой, Его бы давно облепил стеклянный панцирь. Девушка снисходительно глянула на них и приготовилась к новой атаке. Но тут произошло нечто странное. Озёрные твари завизжали и ринулись обратно к воде. "Я, наверное, на всех произвожу пугающее впечатление", пожала плечами Елеоль, переводя дыхание. Хотя впервые вижу существ, которые убегают в панике, едва увидев меня. Она обернулась к своим похитителям и нашла их в ещё большем изумлении. Теперь вы знаете, что я больше не та перепуганная девчонка. Принцесса окинула их колким взглядом. Мы должны поблагодарить тебя за наше спасение, ответила Растенье с восхищённым блеском в глазах. Где ты научилась так драться? Это было невероятно! Ты так похорошела. Арсений разглядывал её, чувствуя, как щёки заливает яркий румянец. Елиоль и раньше казалась ему самой прекрасной на свете, а теперь он понял, что готов отдать ей своё сердце. Однако девушка словно ничего не услышала. Она указала на кучу рыжащих ждущих их помощи, а сама наставила на мага остриё меча. "А теперь рассказывай закуска Трайса, что я тут делаю?" опустив оружие, невозмутимо произнёс Катран. "Я готов к переговорам". Это отец велел тебе расстроить мою свадьбу, Елиол крепче сжал рукоять меча. Нет, сухо ответил жрец. Обязательно было действовать такими вираломными методами. Зато результативно, заявил Мак. Арсений освободил кучер от слези и вмешался в переговоры. Елиол, мы вовсе этого не хотели, взволнованно произнёс он. Нам никто не поручал расстраивать твою свадьбу. У нас была совсем иная цель. Помолчи. Катрам бросил на него гневный взгляд. Елёль пристально смотрела на ладони колдуна. Магические камни уже погасли. Заметив её взгляд, Катрам быстро поднял руки. Но она вскинула меч и сказала. «Не смей! Я отсеку твои руки, прежде чем ты успеешь договорить заклинания Хелицертова отродья!» «Не горячись, принцесса!» Арсений мягко взял Елёль за запястье. «Давайте поговорим спокойно и на подобающем языке», — добавил Катрам. И Лёль хотела что-то возразить, но пальцы Арсения всё ещё сжимали её запястье. Девушка осторожно высвободила руку и горделиво вскинув голову, отвернулась. «Для начала нужно решить с этим». Жрец окинул взглядом берег, покрытый трупами чудовищ. «Лучше сжечь их, чтобы не напугать других путников. И для этого мне нужна магия». «Господин!» — к ним подошёл кучер и указал на облеплённые слизью дверцы кареты. Прежде чем ехать, это надо очистить. Катрам бросил на кучера взгляд, полный ледяного презрения. Так и займись этим. Наплевав на угрозы Елеоль, он соединил пальцы и принялся создавать пламя с помощью заклинания. Кучер промолчал и лишь тяжело вздохнул. Арсений заметил, что Елеоль с опаской покосилась на жреца, но поняв, что ей ничего не угрожает, опустила меч и стала помогать кучеру. Арсений занялся костром. Чуть позже они уселись у огня и разделили припасы. Зеркальное стадо спекланов уже не преграждало путь, и лиловые птицы смогли нести экипаж дальше через заросли из палинского хвоща. Конец первой главы.